Глава третья. Мой отец, Адриан Алексеевич Овчинников. Теперь я хочу рассказать о моем отце, Адриане Алексеевиче Овчинникове, ярком и талантливом человеке, которого я очень любил, но с которым у нас были довольно сложные взаимоотношения. Он родился в 1915 году и, как я рассказывал, практически не знал своего отца. Он вырос в семье отчима. Дмитрия Адольфовича Ярошевского, бывшего сверстником юности его рано погибшего отца. Я думаю, что Митя Ярошевский всегда был влюблен в Наталью Романовну, но вынужден был уступить ее своему более счастливому приятелю. Когда Алексей уехал из Москвы, и она осталась одна с двумя детьми, Дмитрий стал ее опорой и после смерти Алексея относился к Адриану как к родному сыну. Будучи специалистом по сельскому и лесному хозяйству, он был заядлым охотником и передал это увлечение пасынку. Я помню Дмитрия Адольфовича в последние годы его жизни уже после войны и вспоминаю увлекательные охотничьи байки, которые он рассказывал нам, когда мы с отцом навещали его в маленькой квартире в боковом флигеле бывшего особняка Живага на Никитском, при советской власти на Суворовском, бульваре. К числу моих наиболее ярких детских воспоминаний могу отнести очень колоритного старика из этих рассказов, Бориса Михайловича Лазарева, лесничего то ли с Уральских гор, то ли из Западной Сибири, точно не помню. Он был приятелем Алексея Михайловича, и к нему мой отец в середине 30-х годов несколько раз ездил охотиться. Борис Михайлович пару раз приезжал в Москву вскоре после войны и от его охотничьих рассказов у меня просто захватывало дух. Он жил в сторожке в лесной глухомане, и, по его словам, когда нужно было накормить нежданных гостей, стрелял тетеревов прямо с крыльца своего дома. Он звал нас с отцом в гости, и я страстно мечтал поехать к нему, но болезнь моего отца, а потом смерть Бориса Михайловича, не позволили осуществиться моим мечтам. Наверное, в детстве самым важным человеком для моего отца была его няня Ксения Афанасьевна Голубева, воспитавшая сначала Наталью Романовну Живаго, мою бабушку, а потом самого Адриана и Илью, его сводного брата. Я помню няню очень старенькой, небольшого роста женщиной, с морщинистым лицом и добрыми живыми глазами. Она умерла в 1967 году и была похоронена на Введенском кладбище. Отец сам сделал для ее могилы большой деревянный крест, который стоит там и по сию пору. Все детство и юность Адриана прошли на Никитском бульваре в доме номер 11, который раньше принадлежал Роману Васильевичу Живаго. Дом этот в первые годы советской власти, естественно, отобрали, оставив в многочисленной семье Живаго две небольшие комнаты в левом флигеле. Роман Васильевич умер в 1918 году, а его дети еще долго жили в этом флигеле. Затем там осталась только семья Натальи Романовны. Летние месяцы вместе с детьми живага Адриан проводил на даче в Дарьине по белорусскому направлению. Там снимали дом, принадлежавший внебрачному сыну Льва Толстого, Гавриле Петровичу Бабкину и его дочери Марии Гавриловне. Добираться до Дарина было довольно трудно, а от станции Жаворонки приходилось идти пешком, около пяти-шести верст, и Адриан из разных деталей собрал себе велосипед с низким гоночным рулем. Этот руль, как он рассказывал мне, он купил в Торксине, торговле с иностранцами. Так назывались магазины, где продукты и товары продавали за валюту или меняли на драгоценности. На этом велосипеде, которым он очень гордился, отец ездил в Дарьино нередко и из самой Москвы. Дарьино в те далекие годы был малоизвестной деревней, окруженной глухими лесами, где было много дичи, и Адриан весной ходил там на тягу, принося иногда по нескольку вальшнопов. Адриан дружил со своими двоюродными братьями Александром и Никитой и их сестрой Таней, детьми Василия Романовича Живаго. Дружба отца с семьей Живаго, вероятно, способствовала его знакомству и с моей матерью, Налей Спиранской. Дело в том, что Василий Романович Живаго был женат на дочери от первого брака Ольги Петровны Постниковой, Надежде Леонидовне Байдаковой, урожденной Сорокаумовской. С Сорокаумовскими и Байдаковыми были издавна знакомы семьи Живаго и Овчинниковых. После развода с Леонидом Александровичем Байдаковым Ольга Петровна вышла замуж за известного в Москве хирурга Петра Ивановича Постникова. Последний был совладельцем частной лечебницы Постникова и Сумарокова, располагавшейся на Спиридоновке. С Петром Ивановичем Постниковым был близко знаком мой дед по материнской линии, детский доктор Георгий Нестерович Спиранский. Семьи Спиранских и Постниковых вскоре породнились. В 1931 году старший брат моей матери Сергей Спиранский женился на дочери Петра Ивановича и Ольги Петровны, кире сводной сестре Надежды Леонидовны Живаго. Естественно, что Спиранские вошли в число друзей Постниковых и Живаго и много времени проводили вместе. Вместе ездили в Дарьино и в Турист, вместе ходили в походы по Подмосковью. Летом 1935 года Адриан Овчинников и Наля Спиранская поехали вдвоем на Черноморское побережье Кавказа в поселок Махинджаури вблизи Батуми. Там 14 июля 1935 года они расписались в местном ЗАГСе. Еще будучи школьником старших классов, Адриан увлекся спортом и прежде всего горными лыжами. В конце 20-х годов в Москве оказались несколько австрийцев, приехавших на работу сюда по приглашению советского правительства. Они привезли с собой горные лыжи, окантованные металлом, и лихо катались на них с Воробьевых гор. Адриан, глядя на них, сам окантовал простые деревянные лыжи металлическими пластинками, закрепив их заклепками, и стал регулярно ходить на Воробьевку. Я помню его рассказы о том, как много снега выпадало в те годы в Москве, и как он на лыжах ходил с Никитского бульвара до Лужников, где не было ничего, кроме огородов, и, перейдя по льду Москву-реку, поднимался на Воробьевы горы. В те далекие годы экипировка и техника поворотов на лыжах сильно отличалась от современной. Основным поворотом был телемарк, для которого было нужно сильно выдвинуть вперед, наружную, к повороту ногу и присесть на внутреннюю. Этот поворот позволяли выполнить ременные крепления с поднимающейся пяткой. Несколько позже появился и был освоен Адрианом поворот требующий более прочного крепления, Дандахар, которая туго притягивала пятку пружинами. В начале 30-х годов Адриан стал заниматься в горнолыжной секции Центрального дома Красной армии ЦДКА и вскоре стал одним из сильнейших горнолыжников нашей страны. Он одним из первых получил звание мастера спорта по горным лыжам. В книге воспоминаний многократного чемпиона страны и известного тренера Дмитрия Ефимовича Ростовцева Зеркало скорости среди корифеев горнолыжного спорта много хороших слов посвящено и адриану овчинникову на спуске отца всегда отличали склонность к риску и бесстрашие другой чемпион советского союза по горным лыжам того времени владимир преображенский, который был еще мальчишкой, когда мой отец встретил его на подмосковной шуколовке и который всегда считал отца своим первым тренером вспоминал когда многих на вершине иммертинских склонов Или кохты, гора в бакуриане, в тренировке страх прижимал к земле и они спускались, круто поворачивая вправо-влево, сбавляя скорость. Ощинников наперекор всему толкался энергично палками и мчался по искрящемуся снегу с вершины напрямую вниз, пересекая те следы, как по линейке. Его швыряло и кидало. фонтаны снега били в грудь, Казалось, сейчас не устоит, закувыркается по склону но он не падал, мелькал внизу между стволами елей и серебристых чинар. В 1934 году отец, с детства имевший большие способности к рисованию, поощряемая и развиваемая его матерью художницей, поступил в Московский архитектурный институт. Там он продолжал заниматься в горнолыжной секции, которую тренировал Вадим Гиппенрейтер, чемпион страны по слалому ставший впоследствии известным фотохудожником. Кроме горных лыж, Адриан, будучи очень сильным и атлетически развитым человеком, занимался беговыми лыжами, прыжками с трамплина и двоеборьем, легкой атлетикой и плаванием, велосипедом и теннисом, неоднократно выступая за архитектурный институт на студенческих спартакиадах. Он был чемпионом института по семи видам спорта. Способности к рисованию и упорные занятия позволили ему весной 1940 года с отличием окончить архитектурный институт. Однако поработать по специальности ему практически не удалось. Началась Великая Отечественная война. Еще в институте отец записался в парашютную секцию Осуавиахима и сделал первые прыжки с самолета, получив значок «Спортсмена-парашютиста». Однако в последнюю предвоенную весну, во время лыжных соревнований в Кировске, он сломал ногу, и поэтому при мобилизации летом 1941 года попал не в десантные войска, куда направляли всех парашютистов, а получил назначение в авиационное подразделение в подмосковном поселке Кубинка. Там и сейчас находится аэродром, с которого взлетают известные на весь мир группы высшего пилотажа «Русские Витязи» и «Стрижи». В Кубинке молодому архитектору, военному инженеру Овчинникову, сначала было поручено строительство армейского дома культуры. А в 1942 году его перевели в полк дальней бомбардировочной авиации, базировавшийся в Ярославле. Там он был назначен начальником маскировочной службы полка и получил звание лейтенанта. В Ярославле отец прослужил до весны 1944 года, когда заболел туберкулёзом лёгких и был комиссован из армии. Этому событию предшествовала командировка на Кавказ в поселок Бакуриане, где в третью военную зиму было решено провести первое после длительного перерыва первенство страны по горным лыжам. Для этого с разных фронтов на Кавказ были временно отозваны многие ведущие спортсмены-горнолыжники. Примечание. Это были мастера спорта Дмитрий Ростовцев, Адриан Овчинников, Владимир Преображенский, Ростислав Беляков, семён Ялакас, Михаил Гавва и другие. Конец примечания. Этим соревнованиям придавали большое значение, так как они вселяли уверенность в близкую победу над врагом. Я приведу выдержку из газеты Закавказского фронта «Боец РКК». На высоте 2500 метров, над уровнем моря, на склонах горы Кохта в снежную метель 2 февраля было разыграно первенство страны по скоростному спуску на лыжах. Борьба происходила на трассе протяженностью полтора километра, где старт находился на высоте, превышающей точку финиша, более чем на 250 метров по отвесу. На таких уклонах опытные лыжники развивают скорость 70-80 километров в час, то есть спускаются на лыжах со скоростью курьерского поезда. Кто окажется лучшим скоростником, кто сумеет удержать скорость движения и на поворотах, кто изберет лучшую посадку в движении, кто подобрал лучшую мазь, дающую отличное скольжение, тот и победит. В первой попытке лучшее время показывает младший лейтенант ялокос Ленинградский фронт. Одна минута, 23,7 секунды. На втором месте лейтенант Овчинников, ЦДК. Одна минута, 24,8 секунды. Вторая попытка, взмах флажка, и пули несется вниз лейтенанта Овчинников. Можно с уверенностью сказать, что даже самый опытный снайпер не сможет поразить такую мишень. Однако на этом спуске Адриана подвела смазка лыж, и он занял на соревнованиях только третье место, уступив Дмитрию Ростовцеву и Ростиславу Белякову но опередив многих известных лыжников. Однако в Бакуриане он простудился, начал кашлять, повысилась температура. После соревнований, совершенно больной, он заехал в Москву, где уже жили, вернувшись из эвакуации, Спиранские. Чтобы быть более объективным, приведу выдержки из дневника моего деда Георгия нестровича Спиранского, относящиеся к этому времени. В нашей семье... Крупным и неприятным событием за это время надо считать открытие туберкулезного процесса у Адриана. Он большого роста, сильный молодой человек, 28 лет. Мастер спорта, и притом хорошего спорта. Лыжник, специалист по так называемому слалому и скоростному спуску. Один из первых по Союзу. Ездил в Бакуриане на состязание. Там плохо питался. По возвращении оттуда он уже кашлял. По приезде Адриана в Москву, когда кашель у него усилился, он померил температуру. Оказалось, 38 градусов. Его посмотрела одна врачиха, сказала, что бронхит. Посмотрела другая, сказала, плеврит. Я приехал с дачи, послушал его, и мне не понравилось состояние его левого легкого. Я потащил его на рентген к себе в клинику. Сделал анализ мокроты. На рентгене оказалась каверна под левой ключицей. А в Макроте – ВК. Поместили его в госпиталь. Я очень болезненно отнесся к этому событию, так как врач понимает всю тяжесть его. Мне очень жалко было видеть, особенно в условиях госпиталя для туберкулезных, Адриана, которого видел постоянно бодрым, сильным, энергичным. Сразу он потерял свое лицо и подровнялся к общему туберкулезному уровню. Жалко и страшно Заналю и Алешку. Контакт. После выписки из госпиталя, где ему наложили пнеймоторакс, пришлось направить его в институт, где делали пережигание спаек, мешавших с падению каверны. После этого, когда мы все немало поволновались, как будто наступило затишье. Температура нормальная, мокроты почти нет. Пробыл он в санатории около полутора месяцев и вернулся к нам на квартиру. От военной службы его освободили. Уж не знаешь, что лучше. «Ранение на войне или такое вот заболевание лёгкого?» Спас отцу жизнь стрептомицин, который тогда только-только появился, и мой дед Спиранский смог достать ему это дефицитное в те годы лекарство. В первые послевоенные годы самочувствие отца было относительно неплохим. Он много работал, поступил в аспирантуру и начал готовить кандидатскую диссертацию по малоэтажному домостроению. Участвовать в соревнованиях Адриан уже не мог, но от спорта не отошел. В 1946 году он ставил трассы и был главным судьей на чемпионате Москвы по слалому. В 1949 году мой отец начал работать над эскизом значка «Мастер спорта СССР». Он отказался от всяких традиционных атрибутов спортивных эмблем – бутс, коньков, лыж, фигур спортсменов и сделал значок прямоугольной формы, очень лаконичный и запоминающийся. Увидел серебряный квадратик, и сразу знаешь, кто перед тобой. До него таких значков не делали. 3 апреля 1950 года образец значка был утвержден в Комитете по делам физкультуры и спорта, и начался его серийный выпуск на Московской художественной эмальерно-филигранной фабрике. «Во времена моей молодости Этот значок был чрезвычайно популярным и служил предметом зависти всех молодых спортсменов, в том числе и моим. Несколькими годами позже Адриан разработал проекты значков «Заслуженный мастер спорта» 1956-й, «Спортсмен-подводник» и «Первенство СССР по подводному плаванию» 1958-й. Но тоска по лыжам осталась. Большим счастьем для отца стали туристические горнолыжные поездки за границу. В 50-е годы пределом мечтаний любителей горных лыж были групповые поездки в Польшу и Чехословакию. Отец побывал там и вернулся с сияющими глазами, полный впечатлений. В Татрах он снял, конечно, любительский, но очень интересный кинофильм о соревнованиях послал ему на Кубок ФИС Международной лыжной федерации. По этому фильму мои приятели и я изучали новую для нас в то время технику поворотов в слаломе. В феврале 1961 года отец побывал и в Австрии в составе спортивно-туристической группы, организованной спорткомитетом и домом архитектора. В эту группу, помимо архитекторов, были включены несколько известных горнолыжников, перешедших на тренерскую работу. Туристы провели в Австрии 2 недели и посетили самые знаменитые горнолыжные центры – Инсбрук, Китсбюэль, Сант-Антон, Арльберг и другие. Отец и оттуда привез кинофильм и с восхищением рассказывал нам о трассах, подъемниках и отелях, в которых они останавливались. Примечание. После этих поездок и изучения по журналам международного опыта горнолыжного строительства, он совместно с Анисимовым, Пламмом и Галли написал и подготовил к изданию книгу «Сооружение для лыжного спорта», выпущенную издательством «Физкультура и спорт» в 1972 году. В ней были описаны многие варианты горных спортивных баз и центров, подъемников и горнолыжных трасс и разработаны современные принципы проектировки и строительства горнолыжных центров. Конец примечания. Он так комментировал принципы создания горнолыжных курортов. Танцевать надо от вместимости склонов. Количество горнолыжников на склонах диктует количество мест в гостиницах и на канатных дорогах. То, другое и третье математически связано. А иначе вместо чудеснейшего отдыха и планомерных тренировок неизбежны очереди, беспорядок, нервотрепка. Жизнь подтвердила его правоту. Наши горнолыжные центры в Приэльбрусье и Домбае могут служить ярким примером того, что получается, когда проектировщики не учитывают эти принципы и расчеты. В самом конце сороковых годов отец с помощью моего деда Спиранского купил на складе в Подмосковье разборный щитовой финский дом и руководил его сборкой на участке дачи Спиранских на станции «Турист» Савеловской железной дороги. Адриан собственными руками сделал в этом доме очень красивый камин с великолепной тягой. Этот камин и сейчас является украшением нашего дома и его душой. У отца были отличные руки и очень хороший вкус, и все, что он делал, строил и ремонтировал, было добротно и красиво. На горках, окружающих нашу дачу в туристе, отец вновь встал на лыжи. Однако силы были уже не те, что в молодости, и однажды ранней весной 1959 года Захотев прыгнуть с небольшого бугра, он неудачно упал на спину и получил перелом позвоночника. Он был вынужден провести почти четыре месяца в Центральном институте травматологии и ортопедии ЦИТО. Зато за время вынужденного лежания закончил свою диссертацию, которую защитил вскоре после выписки, будучи еще в корсете. Тема его диссертации «Малоэтажное и индивидуальное домостроительство» в значительной степени опередило свое время. Не считая собственного небольшого домика, отец спроектировал и построил всего два-три загородных дома для своих знакомых. Бум индивидуального строительства в нашей стране начался в самом конце его жизни, когда у него уже не было сил, чтобы претворить свои знания в жизнь. Зато Адриан много сотрудничал с журналом «Техника молодежи». Примечание. В ряде номеров 1957-1960 годов он опубликовал серию статей по индивидуальному домостроительству. «Строим дом, жилище должно радовать, где мы будем жить в недалеком будущем, просто и красиво, продолжаем разговор о доме, конкурс идей и других». Конец примечания. В начале 50-х годов Отцу удалось поступить на работу в школу-мастерскую известного зодчего академика Жалтовского. Иван Владиславович очень ценил Адриана и считал его отличным архитектором и талантливым художником. В мастерской Жалтовского отец подружился с известными в последующем архитекторами Юрием Шевердяевым, Петром Скоконом, Всеволодом Воскресенским, Юрием Лебедевым и другими, сыгравшими важную роль в его жизни и ставшими близкими друзьями нашей семьи. После смерти Жалтовского в 1959 году отец, продолжая работать в его мастерской, стал преподавать в Московском Высшем художественно-промышленном училище так называемой Строгановке. Временами его самочувствие было неплохим. В такие периоды он был энергичным, активным, жизнедеятельным. Несколько раз мы ходили с ним в интереснейшие байдарочные походы, по рекам Волги и Пре, озерам Карелии. Это были запоминающиеся поездки, и они достойны отдельных описаний. К сожалению, болезнь, полученная в военные годы, отца так и не отпустила. Адриан был вынужден много времени проводить в разных туберкулезных больницах и в санатории в Крыму. К концу пятидесятых годов стало ясно, что без операции не обойтись. Мой дед Спиранский обратился к знаменитому фтизиохирургу, академику Богушу. Лев Константинович заведовал хирургическим отделом в Центральном туберкулезном институте, ЦТИ, на станции Яуза на окраине Москвы. Он взялся оперировать отца и положил его к себе в отделение. Адриан к тому времени считал себя опытным пациентом. Однако предстоящая тяжелая операция очень пугала и его, и нас, его близких. Длительное обследование и ожидание операции сильно расшатали его нервную систему. Именно в эти тяжелые дни пребывания в институте, не зная, что ждет его в будущем, он написал мне очень серьезное письмо. Я в это время учился на пятом курсе медицинского института и, увлекаясь, по примеру отца, горнолыжным спортом, уехал на сборы и соревнования в то же самое Бакуриане, где отец 16 лет тому назад Чуть не выиграл первенство страны по скоростному спуску. 15 февраля 1960 года. бакуриане Почта. До востребования. «Милый мой малыш, как ты живешь?» Так начинались все наши письма друг другу. «Я живу не очень хорошо. Все жду, жду. И, конечно, нервы не выдерживают. Первую неделю меня обследовали, вторую дообследовали, и я отдыхал» третью стал ждать и заводиться, четвертая начнется завтра, и ее тоже придется ждать. В прошлую субботу профессорская консультация, после которой обычно составляют расписание операций, не состоялась, и таким образом все переехало еще на неделю. У ремарка в триумфальной арке сказано, определенность никогда не причиняет боли, боль причиняет лишь всякое до. Так вот и у меня. Как я не стараюсь, мне не удается быть в стороне от человеческого горя ведь все это рядом вокруг меня незаживающие резекции гноящиеся раны неэффективные результаты все эти несчастные тут ходят или ползают по коридору делятся своими горестями ищут сочувствия отчаявшиеся иной раз зло и цинично смеются над твоими надеждами тот кто тонет тащит с собой и другого попробуй остаться от этого в стороне думать только об удачах, ведь удачливых-то не так заметно, они выписываются. Но у нас в институте храм науки. Кто такие кролики? Материал. Без них нельзя, конечно, но главное, цель – не они, а научные темы, диссертации, научный план. И поэтому наша клиника резко отличается от больницы. Здесь вольготней, меньше народу, нет спешки, так как не надо так быстро, как там, освобождать койки По вечерам в институте пусто, много помещений, холл, вестибюль, коридоры. Нет непрерывного строгого наблюдения. Но зато много равнодушия, ведь кролики не цель, а всего лишь средство. Да и вообще, о психологической стороне, о психике больного мало где заботятся. А потом просто порядка не хватает. Гнойные неудачники оказываются в одной палате с чистыми или неоперированными, на перевязку не допросятся. Мне неизмеримо легче. У меня много сил. Все мои интересы вне стен института. Три четверти врачей и сестер я знаю, главные действующие лица знают хорошо меня. И я чувствую по отношению к себе достаточное внимание и заботу. И все же клиника засасывает и меня. И мне трудно сохранять радужное, полное надежд настроение. Гнетет страх перед неудачей, и осложнениями. Вот почему затянувшееся ожидание теперь идет не на пользу, а во вред. Можно было бы все это описать короче, но времени сейчас у меня много, и поэтому пишется излишне подробно. Я живу в маленькой палате у окна. У меня из дома есть лампочка, много мелочей для рисования, рукописи, чтения. Вообще, быт мой устроен отлично, очень удобно в тренировочном костюме ошейник Так называемая «Олимпийка» — шерстяной костюм с белой полосой вокруг горла. Закрывает рубашку, а легкие тягучие брюки не сравнить с невыразимыми пижамными недомерками с бинтом вместо резинки. Но куртку приходится носить, я думаю, она 46-го размера. У отца был рост 182 сантиметра и 52 размер одежды. И вид мой жалок и комичен. «Знаешь, малыш...» Я, может быть, сознательно так много пишу тебе о клинике. Сейчас здесь я много думаю о тебе, как о враче. Я вижу хороших врачей, вижу плохих, вижу ночных сестер, студенток вечернего факультета мединститута, отрабатывающих себе право на переход на дневной. И сейчас здесь мне признаться все равно, кто из врачей конькобежец, кто лыжник, а кто не знает, что такое спорт. И когда я во враче вижу профессиональное неумение, Непонимание больного неловкость забывчивость и так далее мне всегда страшно что ты будешь таким ведь твоя жизнь будет проходить не на лыжных сборах а в больнице или в клинике и то что ты будешь душой общества в спортивном коллективе это еще не все всякое дело которое делается с мастерством глубоко сознанием и по-новому почетно и интересно но ведь и мы с тобой часто думали о том что будучи медиком не обязательно отойти от спорта и бегать по вызовам в районной поликлинике. Став медиком, травматологом, физиологом или еще кем-либо, можно как раз очень глубоко и близко подойти к спорту, но уже с гораздо более серьезной стороны. Но для этого малыш обязательно надо прежде всего стать хорошим врачом. Иначе останешься второразрядным доктором при команде, управлять вывихами в лучшем случае и давать таблетки. Но не будем загадывать далеко вперед. Вот сейчас вокруг меня много молодежи. Студенты в Строгановке, студенты-практиканты в мастерской, молодые архитекторы. Как ясно я вижу, кто из них любит свое дело, кто не очень. И, конечно, кто может, умеет работать, а кто нет. Судьба некоторых мне безразлична, я в них не верю. Других я взял бы к себе на работу. Кто-то присматривается сейчас также и к тебе. Вернее, дело не в этом. Сейчас в тебе формируется то, к чему надо присматриваться. И если этого чего-то вообще не окажется, вот тогда дело плохо. Я горжусь умением работать лучше других. Всегда стараюсь догнать тех, кто лучше меня. Для меня в жизни профессиональное мастерство значит очень многое. Когда ты был в школе, я побоялся тянуть тебя к себе, в архитектурный, не будучи уверенным в твоём рисунке способностях к этому делу. А мне была нестерпима мысль, что мой сын будет так себе, средненьким архитектором, служащим в мастерской, а не творцом, мастером. И если что-то подобное случится у тебя сейчас из-за лыж или недомыслия, мне будет очень больно. Уж очень дороги то у тебя широкие возможности много, но надо все же немного постараться самому, а не закрывать своими собственными руками или ногами путь к своему счастью. но ну, будь здоров и цел, мой родной. Написал бы еще, да конверт не вместит. Операция отца, к счастью, прошла довольно удачно. Адриан снова уехал в Крымский санаторий ИКТ, Институт климатотерапии имени Ивана Михайловича Сеченова, где стал чувствовать себя лучше, а креп и легкая почти полностью расправилась. После выздоровления он перешел на кафедру проектирования мебели в Строгановское училище, где вскоре получил диплом профессора и проработал там более 30 лет, до выхода на пенсию в 1996 году. Далее я вынужден перейти к самой трудной для меня теме, избежать которую невозможно. Адриан был очень интересным и видным мужчиной, прекрасно, со вкусом одевался, умел говорить комплименты и быть любезным. Он всегда пользовался большим успехом у женщин. Длительные периоды жизни отца в крымских санаториях, вдали от семьи, сильно осложнили его отношения с моей матерью. Думаю, что она тоже не во всем была права, но об этом позже. Еще до операции мать узнала, что, будучи в санатории на Рижском взморье, отец познакомился с женщиной, с которой он продолжал встречаться в Москве. Этот роман тянулся долго и мучительно для моей матери так как некоторые ее подруги спешили поделиться с ней всеми новостями из личной жизни отца. После операции, когда здоровье отца улучшилось, его романы вновь продолжились. Видя как страдает мать, я со свойственным юности радикализмом решил серьезно поговорить с отцом. К сожалению, я не смог найти правильный тон разговора и резко сказал отцу, что так продолжаться не может и что он должен выбирать, оставаться с нами, или уходить. Были еще какие-то неприятные слова с моей стороны, но я их точно не запомнил. Разговор происходил вечером, а рано утром следующего дня отец разбудил меня, поцеловал и со слезами сказал «Прощай, малыш, я ухожу». Теперь, прожив свою жизнь, я понимаю, что сделал колоссальную ошибку, вмешавшись в жизнь своих родителей, на что я не имел никакого права. Мне думается, что отец не собирался уходить из семьи. Он любил мою мать и меня, и, может быть, со временем все бы наладилось, успокоилось. Может быть, наберись мы побольше терпения, моя мать не осталась бы одинокой на всю вторую половину своей жизни. Говорят, что 45 лет – самый сложный возраст у мужчин, когда многие попадают в непростые семейные коллизии. Я знаю это и по собственному опыту. Адриан переехал к Валерии Павловне Колосовской, врачу-фтизиатру в из ЦТИ, о которой я лично до этого даже не слышал. Это событие произошло весной 1962 года, и с тех пор я навсегда потерял отца. То есть он жил здесь же, в Москве, сначала в Тружениковом переулке, затем в кооперативной квартире на улице Удальцова. Мы виделись с ним, говорили о жизни, переписывались, но прежней близости уже не было. Мне было очень трудно видеть отца в новой жизни с новой женой, хотя я отдаю должное Лере. Она очень много сделала для отца, поддерживала его здоровье и сумела выдерживать его образ жизни и характер, который с возрастом становился все труднее и труднее. Отец прожил с Лерой 38 лет, на 12 лет дольше, чем с моей матерью. Я приходил к нему не очень часто, скрывая от матери эти визиты. Она относилась очень болезненно ко всему, что было связано с именем Адриана, продолжая любить его до последних своих дней. Во второй половине жизни отец часто болел. Тем не менее, душой он оставался молодым, и интересы его жизни также были интересами молодого человека. Лыжи, путешествия, автомобиль, моторные лодки. Лера, не без оснований опасаясь за здоровье Адриана, относилась к этому сугубо отрицательно, называя отца неистовым. Я приведу здесь отрывки из его последнего, очень пронзительного письма, которое он написал мне осенью 1978 года из санатория в Семиизе. Отцу тогда было 63 года, но длительная болезнь, операции и травмы сильно подкосили его здоровье. Даже не знаю, как начинать писать свое письмо. о себе или о тебе. Все нужно и все хочется, только очень длинно получится. Я помню все наши с тобой поездки, и залитые водой мертвые леса Карелии, помнишь, как мы пропороли байдарку, ликующее чувство отхода под парусом, восторг от натянутые лес и дорожки, и от летящих лебедей. Все это было. Помню и белесый, крутящиеся перед черной тучей вал, наваливающийся грозы, от которой мы еле-еле спаслись, выкинувшись на берег у бакинщика. Помнишь, как вспенилась вода и какие поднялись валы, как ураган срывал брызги и нес их над водой? Ты даже не понял, как мы тогда близки были к краю. Когда-нибудь в тихий вечер я выну из папки маленькие путевые этюды в размер открытки, которые я тогда писал на ходу с байдарки. Они, возможно, много тебе напомнят». Спасибо тебе, что ты все это бережешь в памяти. Это ведь то, что нас связывает. Твои мечты мне так понятны, ведь до сих пор они не покинули и меня. Хоть разумом и понимаю, что мой-то поезд безвозвратно ушел, и цепляюсь я за химеры. Это трагедия нашей с Лерой жизни. Она понимает, что я подхожу к финалу, я же еще живу несбыточными мечтами. Попытки осуществить их чаще всего меня укладывают, и с каждым разом все более жестоко. И когда Лера пишет мне, что я могу жить только на тихом ходу, тот же волейбол, только лежа, и что у нее, медицины, остается все меньше и меньше средств спасать меня после очередного срыва, мне и горько, и стыдно. Скорее бы стало страшно. Отсыхают горные лыжи. В тот момент, когда я перестал биться за новое снаряжение, поняв, что я докатаюсь на уже старомодных лиловых династарах и кожаных ботинках, перевернулась, если не обложка моей лыжной эпопеи, то во всяком случае оглавление. И хорошо, что я до этого дорос. А вот с лодкой и прицепом все еще что-то тянется. Уже готов я покончить с этим. Так ведь жалко просто бросить, и тебе хочется передать. Вот если бы ты сказал, я хочу твою казанку увезти на Волгу, и там положить в деревне н Я бы с радостью тебе отдал все, что есть. Корпус, були, стекло, весла. А пока, этим летом Лера моей золотой лодке приплатила еще 20 рублей, и она продолжает лежать в Троицком. За 10 лет я за ее хранение заплатил рублей 250. За грешки надо платить. Он отдал мне сначала свои лыжи, потом лодочный мотор и прицеп для лодки, когда понял, что больше не сможет ими пользоваться. Для него это были очень непростые решения. Оставалась живопись. В последние годы он много писал, перешел от привычной ему акварели на темперу, его картины стали очень сочными, яркими, красочными. Он устроил выставку в доме архитектора, и несколько его картин было продано за границу. Самым последним делом отца стало восстановление церкви в Дарьине. Проект, который он начал делать в середине 90-х годов. Строительство церкви по этому проекту началось еще при жизни отца, но сильно затянулось, и в готовом виде он ее увидеть не успел. Сейчас этот ухоженный храм украшает подъезд к Дарьину. Служитель церкви знает имя моего отца и его роль в восстановлении храма. Отец скончался 8 июня 1999 года от повторного инсульта на моих руках в неврологическом отделении больницы, в которой я работал. По настоянию Леры, он был похоронен на сельском кладбище в Дарьине, рядом с могилой его сводного брата Ильи Ярошевского, умершего на 12 лет раньше. Лера пережила отца ровно на один год и ушла вслед за ним в тот же день 2000 года. В ноябре 2015 года в Московском архитектурном институте «Мархи» во многом благодаря профессору этого института Александру Михайловичу Кожевникову нам удалось организовать юбилейную выставку архитектурных проектов и картин Адриана Алексеевича Овчинникова в связи со столетием со дня его рождения. Там я впервые увидел множество проектов, выполненных моим отцом, немалая часть которых была воплощена в жизнь. Среди них проекты Морского вокзала в Ялте, 1943-1946, Панорамы Бородино, 1948, Башни жилого дома на Смоленской площади, 1949, Южного входа Всесоюзное сельскохозяйственное выставки, 1950-1951, Павильон центральных черноземных областей этой выставки, 1952 спортивного комплекса санатория Пушкина в Подмосковье, построенного в начале 1960-х годов, и другие. Проект реализованного сборного мансардного дома, заводского изготовления, 1950-й, результат кандидатской диссертации отца. Разработанная им в Строгановском училище мебель украшает сейчас конференц-зал Института хирургии имени Вишневского, бар международной гостиницы в Домбае, зал ожидания станции «Мир», канатной дороги на Эльбрусе и многих кафе и ресторанов в нашей стране. Я понимаю, что на нескольких страницах я не смог и наполовину обрисовать образ такого многогранного и незаурядного человека, каким был Адриан Овчинников — спортсмен и профессор, художник и строитель, путешественник и пациент. Я буду еще не раз возвращаться к отдельным сторонам его жизни в своих собственных воспоминаниях, ибо моя жизнь, во всяком случае в первой ее половине, была очень тесно связана с личностью моего отца, который во многом определил и мою судьбу.